Второй час. Старая иконка от бабушки. Я помню, как моя мама передала мне старую иконку от бабушки. На ней нарисован святой Сергей Радонежский. Бабушка сказала, что ей передала ее бабушка, которая воевала с нацистами. С тех пор она всегда в моем кармане. Она была, когда я поступал в Международное космическое училище имени Королёва, где всем нам рассказывали о победе СССР, где наш Юра первым оказался в космосе. Она сохранилась со мной, когда я чуть не погиб в тренировочных залах космодрома. Она напоминает мне, что мама все еще ждет меня на планете Земля. Ведь когда-то святой Сергей Радонежский благословил Русь А теперь, может, он со мной в полете, чтобы я смог поцеловать своих детей и обнять жену. Ведь я должен быть рядом с ними, как святой Сергей Радонежский, рядом со мной сейчас. Господи, прости мне грехи, потому что я слаб. Слаб потому, что я думал, что бесстрашен. Но я боюсь смерти. Боюсь, что я исчезну навсегда. Боюсь, что нет тебя. Боюсь, что все было напрасно. Мой полёт к планете Земля, как твой ход на гору Голгофа. Меня никто не слышит. Прямая быстрая связь не работает. Только через время. Но ты меня слышишь? Ведь твой голос говорит, когда в тебе нуждаются. А я нуждаюсь в тебе. Ведь мы можем найти твою дорогу. Или я уже иду по твоей дороге. Что ждет меня на этой дороге? твоё благословение или пустота ведь кругом пустота эти миллиарды звезд, пояса астероидов облака наша планета и солнце и нигде нет души и нигде я не вижу тебя быть может ты уготовил мне такой конец я приму эту смерть я приму тебя в своем сердце я солюсь с пустотой вселенной потому что моя мама передала мне старую иконку от бабушки.